29 дней, 21 час, 59 минут. Бостон, штат Массачусетс. По правилам, у кандидатов всего 2 часа для того, чтобы обнулиться. Насколько же быстро могут лететь 2 часа. Кейтлин знает, что через 2 часа 1 минуту после приказа действовать, её сверхмеры умные преследователи наверняка будут иметь её адрес. детализацию банковских операций, номер мобильника, биографию по большей части, налоговые декларации, медицинские карты, электронные адреса, фото. Она буквально чувствует, как они копошатся вокруг неё, осматривая её чуть ли не с лупой, сканируя её, вторгаются в личное пространство, словно проводя личный досмотр, выуживая ворсинки из-под ногтей, выдёргивая прядьку волос, чтобы добыть ДНК. При мысли об этих бесчисленных цифровых вторжениях она морщится. Но сейчас не время терять самообладание. «Просто следуй плану», — твердит она себе. «Приспосабливай его по мере необходимости, но держись плана». Она знает, что все это чертовский риск. Это состряпанная ею стратегия первого дня, заключающаяся в том, чтобы не бегать слишком много, а не бегать. или слишком далеко, а просто медленно направиться на местную автобусную станцию в назначенный момент, а там уж по обстоятельствам. Она сделала домашнее задание и прочла свои молитвы, считая Марии, Матерь Божья, должно сработать. Она перебирает в голове любимых маминых святых. Вообще-то верующей её не назовёшь, но сейчас ей требуется вся помощь свыше, которая удастся заручиться. Надо было поставить побольше свечей, думает она. Попросить ангела другого, чтобы приглядывали за ней, уж во всяком случае это не повредит. Бостон родина, и уже вражеская территория. Глаза повсюду. Она уже некоторое время высматривала камеры на знакомых улицах, но сейчас чувствует, что те же самые камеры высматривают её. Почему-то кажется, что их стало куда больше, чем прежде. На каждом пешеходном переходе нашли мне чуть ли не каждого велокурьера. Эти камеры ничуть не беспокоят, когда знаешь, что тебя не разыскивают, но какими же угрожающими становятся они, когда знаешь это. Теперь все и каждый кажутся потенциальными информаторами, враждебным выглядит весь окружающий мир. Стержень её стратегии сейчас в совершении промашек, но с умом расстроить их ожидания. Они ожидают от конкурсантов хитрости и коварства, мудрённых уловок и запутывания следов. А что, если она не будет из кожи вон лезть, чтобы скрыться? Слишком стараясь, она скорее всего сыграет им на руку. Например, в правилах не сказано, что нельзя пытаться улететь в Гондурас или Патагонию. Но при попытке так поступить непременно напоришься на государственные методы наблюдения во всей их красе. Уже сама попытка оказаться вне пределов досягаемости навлечёт на тебя погибель. Так что, решив, что в плане не будет ни аэропортов, ни пограничных контрольно-пропускных пунктов, она принялась обдумывать, какие действия со стороны женщины наподобие Кейтлин Дей будут совершенно неожиданными. Что она может предпринять, чтобы это наверняка не вписывалось в их прогностическую модель? Что идёт вразрез с её личностным профилем? и предыстории, а потому, окажется, непредвиденным. Она читала о математической модели поведения, разработанной новыми надзорными органами, чтобы держаться на шаг впереди преступников, заранее зная, что предпримут злоумышленники, исходя из их прошлого поведения и вековечной истины, что никто не меняется, не меняется по-настоящему, не считая периодических взрывов и сдвигов. Те, кто не меняется, Так что они сейчас же, наверняка, займутся моделями Кейтлин и, опираясь на её биографию, смогут в любую секунду определить, причём с большой степенью точности, что она скорее всего предпримет в следующую. А что если она пустит под откос их шикарный локомотив? Швырнёт гаечный ключ в их механизм? Что если она не только будет ходить как другой человек, но даже думать как другой человек? действовать как другой человек, реагировать как другой человек, станет другим человеком. Подходя к банку, она, раз уж её собственная жизнь на время превратилась в подобие маскарада, разглядывает сограждан, поголовно занятых самовыражением собственными мини-маскарадами. Кто из них шпион? Фальшивка? Мошенник? Кто из них нацелился заарканить её? Вот этот, идущий навстречу молодой человек, как и всё его поколение, не выпускающее телефона из рук, шагает сутулявшись, будто человек умелый 2 миллиона лет назад. Врак или друг? Или другая телефониная особа, женщина, наверное, постящая обновления статусов в Твиттере. А может, проверяющая, сколько пройдено шагов, сколько калорий в среднем маффине или получившая уведомление о купоне на скидку в кофейне, мимо которой только что прошла. И всё это записывается, сортируется, перекапывается для понимания потребителя базами данных, страховыми компаниями, политическими организациями. Уоррен в своё время растолковал ей всё это, и как только договорил, она ликвидировала все свои учётные записи за один вечер. «Жах!» Все остальные внезапно стали казаться безумцами. То, как они проживают свои жизни, явно чистое безумие. А они еще зовут Кейтлин Чокнутой. Кейтлин любит детективы. Классические, но и новые вещи тоже. Они выстроились вдоль стен в ее тесной квартирке, а на почетном месте красуются рассказы Эдгара Алана По. «Забудьте о Шерлоке Холмсе». Это бесконца воспроизводимый блистательный социопат был дешёвой копией единственного и неповторимого Агюста Дюпэна, героя убийства на улице Морг по. Вот этот рассказ. Ага, тот самый, что с обезьяной. Дюпен поражает друзей тем, что читает их мысли, отвечая на их невысказанные вопросы. Он знает, что кто-то сделает, прежде чем собирающийся что-то сделать. осознает это сам. Он жаден до деталей, умеет видеть, запоминать и интерпретировать увиденное. Дюпен делает умозаключение, экстраполирует, предполагает, предсказывает. Конечно, просто выдумка, просто крутая идея, и никому не дано видеть так много и помнить так много, и предсказывать, что произойдет, прежде чем оно произойдет. До сих пор. А сейчас? Сейчас каждый носит маленького прямоугольного агюста дюпена в кармане. Тот анализирует циклы сна, частоту пульса, изучает график поездки, подслушивает разговоры, делает выводы о дальнейших шагах. Эта миниатюрная ищейка знает, когда новость заинтересует тебя, какой именно рекламный слоган зацепит тебя, так чтобы направить прямиком в двери нужного магазина в самый подходящий момент. Ладно, ладно. Погнали. Она шагает к банку. Просит ворына мысленно пожелать ей удачи, встаёт у банкомата, ожидая своей очереди. Среди бела дня. Кепка, солнцезащитные очки, на лице у неё постоянно теперь уже никогда никто и бровью не повёлёт ковидная маска. Но теперь, как ни странно, она её снимает. Делает глубокий вдох. Её очередь. радуйся Мария, благодати полная. Она делает шаг вперёд, уверенно набирает пин-код и даже смотрит туда, где ощущает присутствие скрытой камеры, снимающей её, узнающей её. Подставляет своё лицо без маски под это невидимое око, остаётся там спокойная, милая и невозмутимая, пока не забирает карту, которую изрыгнул автомат, снова натягивает маску и удаляется.